а, значит, шок. Вот на что похожа честная жизнь, подумала мушка, продираясь через заросли. Плотные зелёные стебли хлопали её по рукам точно кошачьи лапы. При свете дня она запросто нашла бы нужную тропинку через лес, но сгущались сумерки, и мушка боялась заблудиться. Чтобы не пропустить парома, она держалась поближе к реке, где заросли гуще всего.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 От этих мыслей мушку аж трясло. Опасные книги, напоённые мрачной и разрушительной силой, думала она, они способны устроить пожар в чертогах человеческого разума и перекрасить небо. То, что мушка пошла в лес ночью одна, было безумием. Она читала про разбойников и головорезов, как те ловят одиноких путников,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 К тому времени, как над верхушками деревьев показалась ущербная луна, башмаки мошки были полны земли, а в животе урчало от голода. В сумерках голос реки переменился. Мошка услышала, как вода пережёвывает пойманные за день ветки и листья. Вдруг её сердце подпрыгнуло, когда она узнала упавшее дерево, от которого уводило пором. Конечно, вряд ли староёвщики до сих пор караулят, ее, и всё же ей сделалось не по себе.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 И вскоре неизвестный поставил её на ноги и отпустил. При виде знакомого лица шок сменился удивлением. Мистер Колераби, воскликнула Мошка. Я вас так искала, везде и не могла найти. Столько всего случилось, а вас не было в кафе. Не мисси Снокс не знала. Колераби покачал головой и приставил палец к губам, призывая Мошку к тишине. "Тише, Мошка", сказал он. "За тобой следят" следят от самого манделеона. Я так понимаю, ты не планировала отвезти их к печатному станку. Мушка покачала головой. Тогда давай попробуем оторваться. И Коляраби уверенно повёл её за собой по тропинкам, которые, похоже, знал как свои пять пальцев. Мушка обратила внимание на его рост. То ли в темноте он казался выше, то ли днём нарошно горбился, чтобы не выделяться из толпы.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 Кто-то должен позаботиться, чтобы этот станок использовали по назначению. А если там будут книги у станка, мне можно будет читать их. Колираби ответил не сразу, мушка не видела его лица в темноте. Вероятно, сказал он. Давай так договоримся, я поплыву вниз по течению, а тебя возьму с собой. «Нам нельзя вниз по течению, мистер Кольраби. Я как раз хотела вам сказать. От побережья плывет корабль. Он не должен заметить нас. И еще... Слушайте, мистер Кольраби, я скажу вам кое-что про леди Тамаринт». Мушка, забывшись, повысила голос. Кольраби цыкнул на нее и оглянулся, проверяя, не видно ли преследователей. Одной рукой он взялся за пистолет, висящий на поясе, а другой дал мушке знак «Не шевелиться».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 Подождав, пока Кольраби отойдёт подальше, она поднялась на четвереньки. Пока он осматривался, ища её там, где её не было, она шагнула на ствол упавшего дерева по рущим хом и раскинув руки, прошлась по нему бесшумно, как кошка. За секунду до того, как Кольраби оглянулся, она спрыгнула на мягкий дёрн и припала к земле. Здесь она была в своей стихии.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 С каждым шагом земля становилась мягче. Грязь всё сильнее засасывала башмаки, вскоре под ногами захлюпало. Берег оказался неожиданно крутым. Всего через несколько шагов мушка ушла по пояс в ледяную воду, только юбка всплыла обленом. Цепляясь за камыши, мушка брела к порому. Она успела дойти до него раньше, чем юбка пропиталась водой и начала тянуть её вниз. Уперевшись в край, мушка забралась на палубу. Хватаясь за камыши, стала вытягивать пором из трясины. Ей удалось продвинуть его почти до конца камышовых зарослей, но дальше двигаться он не желал. Осмотрев пором со всех сторон, она поняла, что верёвка с колышком за что-то зацепилась. Мушка дёрнула за верёвку, но та не поддалась. Она стала дёргать сильнее, но чётко Мокрая холодная юбка липла к ногам, сил её были на исходе. Она попробовала отвязать верёвку от парома, но та была привязана морским узлом к железному кольцу, а пальцы онемели от холода. От бесильного отчаяния глаза Мушки наполнились слезами, а когда она подняла взгляд на берег, то увидела там Коляраби. Он тяжело дышал после долгого бега. Луна ярко освещала его лицо, и мушка прочитала в нём недоумение и обиду. Он шагнул к мушке, не глядя под ноги, но сразу остановился и задумался, как преодолеть трясину. Ночки и камыши усложняли задачу, а Кулира явно не был готов лезть в топкие прибрежные заросли в ботинках. В левой руке он держал шляпу, как будто снял, чтобы не потерять во время бега.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 Честно говоря, я бы и сам этого не хотел, сказал Коль Раби с улыбкой. Она очень умная женщина, но у неё довольно пошлые цели. В его улыбке появился оттенок неловкости, словно мушка поймал его с подарком, припасённым на её будущие именины. Наверное, продолжал он, в глубине души я всегда рассчитывал переманить тебя. Пожалуй, пора объясниться. Но только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 «Храбрейший человек из всех, кого я знал». Мошку пробрала зноб, и у нее застучали зубы. В глубине души она до последней секунды надеялась, что Коля-Раби поднимет ее насмех. Но он смотрел на нее с улыбкой, словно они играют в игру, и он, отдавая должное проворству Мошке, уверен, что победа останется за ним. «Вы — Птицелов» сказала она дрогнувшим голосом. Птицелов это просто слово. Вся страна боится обычного слова. Мушка, это слово не яд. Оно никого не убило. Но стоит сказать на людях птицелов, и все примёрзнут к месту от страха, точно кролики перед удавом. Но ты ведь лучше их, мушка. Ты не кролик.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 «Тогда, пожалуйста, подведи паром к берегу». На лице Коля Раби светилась мягкая улыбка. Мошка снова покачала головой и произнесла единственное слово. «Куропат». «Прости, не слышу». «Куропат». Капитан Баржи. Он был негодяем и грубияном и оставил синяки у меня на руках. «Куропат».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 А если бы это была я, мистер Колераби. Тогда мистер Клент нашёл бы у себя в комнате моё тело, мёртвое и холодное, как сердце адвоката. Ты в самом деле веришь в это? спросил Колераби, и на лице его отразилось нечто похожее на обиду. Маленькая богиня, ты видишь мир в мрачном свете. Жизнь такая,